Конечно, они нас хотели с Костей казнить, но да ладно, это они не со зла, а за дело. Вообще-то они хорошие ребята и дерутся здорово, только очень уж как-то инстинктивно, не соображают, что к чему. И главнокомандующего у них нет, каждый сам за себя, а если бы им сейчас командира, вот тогда бы они показали этим рыжим мирникам, где раки зимуют». А что, если нам действительно взять командование на себя? Я — главнокомандующий. Костя — начальник моего штаба. Да нет, Костя Малинин наверняка испугается. Какой из него начальник штаба? Нет уж, лучше поскорее превратиться в людей. Превратиться и отогнать этих рыжеголовых от муравейника. «Малинин!» — скомандовал я, не отрывая глаз от сражения. «Повторяй, Малинин, я хочу навеки быть человеком!» Ни ночью, ни днем, не хочу быть муравьем. Баранкин, со мной, смерть мирником. Услышал я за спиной отчаянный крик Кости Малинина. Я обернулся, но было уже поздно, со словами «Баранкин за мной! Смерть мирником!» Костя спрыгнул с цветка и, подхватив на бегу с земли сучок дубинку, ринулся на перерез отряду рыжих муравьев-разбойников на соединение с черными муражами. Событие 32 второе. Мы попадаем в окружение. «Инстинкт!» — мелькнуло у меня в голове.